Ничего нет омерзительнее роли, когда сироты, незаконно рожденные, все эти выброшенные и вообще вся эта дрянь, которым я нисколько вот такие не имею жалости, вдруг торжественно воздвигаются перед публикой и начинают жалобно, но наставительно завывать «Вот, дескать, как поступили с нами, я бы сёк этих сирот». Никто-то не поймет из этой гнусной козенщины, что в десять раз ему благороднее смолчать, а не выть и не удостаивать жаловаться. А коли начал удостаивать, то так тебе, сыну, любви и надо. Вот моя мысль. Но не то смешно, когда я мечтал прежде под одеялом...